Глава третья — Ну, и где ты был? — спросила Ольга, нахмурившись. — Ты в курсе, что я весь день себе места не находила? Все это блокировано. Где ты? Никто не знает. — Да так. Дела кое-какие были. Он залпом выпил сок и поставил стакан на стол. — Ты теперь что, каждое мое действие контролировать будешь? — Тут тоже мне жена нашлась. — Я? — Ольга замерла. «Дурак — Дурак! Девушка резко развернулась и выбежала из комнаты. Через волговень из коридора раздался звук хлопнувшей двери. — Действительно, дурак! — вздохнула Ирина. — Беги за ней, или так и будешь стоять столбом. Кирилл посмотрел на мать извиняющимся взглядом и сорвался с места. Только он нашел, сидевшую на скамейке у дома. Девушка смотрела в темнеющее небо, где уже появлялись первые звезды. Слезы ручейками стекали по щекам и, собравшись в крупные капли на подбородке, срывались вниз, оставляя мокрые пятна на светлом платьице девушки. Кирилл осторожно сел рядом и тоже уставился в небо. Минут пять они молчали, лишь девушка тихонько всхлипывала. — Не извини, Оль, я действительно дурак, — наконец проговорил Кирилл. — Я знаю. Ольга достала из кармашка платок и принялась вытирать слезы. — Ну вот, все платье в пятнышку. Она хлюпнула носом. — Мы весь день волновались за тебя. Тетя и рассказала, что ты сел на рейс до Москвы. Да — Откуда? Кирилл запнулся и мысленно обругал себя. — Ну, конечно, мать ведь работали диспетчером, Астронавигаций. Но ведь они и обычные рейсы сопровождают, да и вообще, диспетчерская находится рядом с созданием вокзала. Наверняка кто-то из маминых знакомых, работающих там, увидел его, когда он покупал билеты, сообщил матери. Тон вздохнул и покосился на подругу. Извини, я в Мак Ин летал подавать документы. Мы так и подумали, улыбнулась девушка. Ну почему нам не сказал? — Боялся, что мать не отпустит, ведь документы и через вирт отправить можно. — А ты решил сам. — Думал, больше толку будет. — Да. Кирилл опустил голову и уставился на свои ноги. — Только все зря. То, что мне сказали, я и так уже знал. — Но документы взяли? — Взяли. Он усмехнулся. — Сказали, если допустят до экзаменов, то сообщат. — Не расстраивайся. Ольга еще раз всхлипнула и прижалась к плечу парня. — Ну, а пообещай, что больше так поступать не будешь. Или хоть предупреждай нас. — Хорошо. Кирилл кивнул и снова посмотрел в вечернее небо, на котором вовсю уже сияли звезды. — Знаешь, они всегда так близко и одновременно так далеко. — Кто? Девушка вопросительно посмотрела на Кирилла. — Звезды, конечно, но я обещаю тебе, что дотянусь до них. С самого утра Кирилл мотался по всем магазинам речного, пытаясь выбрать подарок Ольгиной сестре. Тщетно. А если честно, он просто не знал, что подарить девушке. В результате купил какие-то духи, взяв их просто из-за симпатичной упаковки, сделанной в виде переливающейся огнями эвстревой башни. Придя домой, он показал свою покупку матери. Узнав, что это духи, она решительно распаковала красиво запечатанный подарок и, брызнув духами в воздух, принюхалась. «Ты их отнюхал?» Кирилл, у которого от перенюханных за утро духов уже практически не работал нос, лишь обреченно кивнул. «Понятно». Мать тяжело вздохнула. «Одно из двух, либо у моего сына дурацкий вкус...» либо плохое обоняние. — Ладно. Она подошла к утилизатору и, несмотря на вскочившего два напарня, решительно отправила флакон внутрь. — И не смотри на меня зверем. Будь я молоденькой девушкой, за такие духи спасибо бы не сказала. — А что у них не так-то? — Вульгарный, — отрезала Ирина. — Подожди, сейчас я предложу тебе кое-что получше. Вернувшись, через пару минут она положила на стол прозрачный шар, размером чуть больше теннисного мяча, внутри которого лежало нечто желтое и пушистое. «Спирс — Спирс? — удивился Кир. — Мам, ты хочешь, чтобы я подарил его Нине? Ирина пожала плечами. — А что? Они у меня в шкафу валяются. Ты ими не пользуешься, а мне и своего на работе хватает. Кирилл кивнул и, подойдя к матери, крепко обнял ее, чмокнув щеку. — Мам, ты чудо! Знаешь об этом? — Да знаю, знаю! — рассмеялась женщина. — Беги одевайся, а то опоздаешь. — Вы во сколько собираетесь? — К пяти. Ну, — Но уже почти четыре. Кирилл бросил взгляд на часы и, схватив шар со Спирсом, метнулся к себе в комнату, удивляясь щедрости матери. Спирсов Синтетическо-плазмоидный интеллектуальный робот-секретарь производили почти три века назад. Разработанные специально для членов экспедиций, исследующих дальний космос, эти машины могли принять вид мелкого животного и повсюду следовали за своим хозяином, служая ему этаким мобильным компьютером, передатчиком, записной книжкой или просто собеседником. К тому же, обладая немалым запасом прочности, спирсы часто оставались целыми там, где разрушалась другая аппаратура, что частенько помогало установить причину гибели людей. Однако был у них и один минус. Они очень быстро привыкали к владельцу, подстраиваясь под него, и для того, чтобы спирса мог использовать другой человек, их приходилось полностью перепрограммировать. Насколько он знал из истории, одно время даже была мода на них, но, к сожалению, по мере опустения земли, часть применяемых в их производстве технологий была утеряна. Некоторое время спирсов еще использовали, так как в свое время произведено их было достаточно, но в настоящее время они были сумасшедшей редкостью, но не в их семье. Насколько Кирилл знал, в матери в шкафу лежало около десятка таких шаров. Однако на все расспросы, откуда они, та лишь загадочно улыбалась. У самой Ирины на работе уже жил Спирс. Был он в виде ежа, который постоянно лез ко всем с советами, был страшно ворчливым и надоедливым. Однако, несмотря на это, являлся всеобщим любимцем коллектива. Кирилл еще раз взглянул на шар и, осторожно положив тот на стол, направился в душ. Праздник пролетел неожиданно быстро и весело. Немногих приглашенных Кирилл знал, так как они учились в параллельном классе. Правда, некоторое смущение вызвало знакомство с родителями. Оля сначала представила его своей маме. Невысокого роста, с короткими прямыми волосами белого цвета. Она произвела на Кира хорошее впечатление. Наверное, в первую очередь тем, что была похожа на Ольгу. Или, точнее сказать, наоборот. А вот отец ему не понравился. Высокий, худощавый мужчина, с холодным оценивающим взглядом и почему-то абсолютно лысый. Это больше всего удивило Кирилла. «Грегор Эдуардович». Представился он Киру официальным тоном, чем вызвал беспокойный взгляд Ольги, которая явно нервничая прижалась к парню. «Не беспокойтесь насчет Грега», — извиняюще улыбнулась Ольгина мама, когда, сославшись на дела, отец девушки отошел в сторону. «Просто он немного нервничает». «Да все нормально, Валентина Андреевна», — сказал Кирилл, — «у которого осталось несколько неприятные чувства этого знакомства». Побыв немного среди молодежи, родители вместе с несколькими гостями, извинившись, отправились в дом, оставив веселяющуюся компанию. Гуляли примерно до полуночи, причем Кириллу с Антоном пришлось отдуваться за двоих. Среди приглашенных было всего двое парней, а количество девушек перешагивало за два десятка. И на танцы Кира таскали несмотря на гневные взгляды Ольги. Наконец, проводив последних гостей, они остались вчетвером. С полчаса киберы ловко уносили остатки пиршества и сворачивали палатку под присмотром Антона. Затем они вместе с Кириллом отключили датчики поля и, собрав их в коробку, которую сунули одному из киберов, отправились вместе с девушками в дом. Уже прощались, когда Ольга неожиданно вспомнила о подарке Кира, которую он оставил у нее в комнате и быстро сбегала за ним. — Совсем забыли. — Вот, Нин, это тебе от Кира, — сказала она, протягивая его сестре. — С днем рождения! — улыбнулся Кирилл. — Не бог весь, какой подарок, но... — Хуй, что это? — пискнула девушка, шустро развернувшая подарок и попытавшаяся открыть шар. Тот неожиданно зашипел и раскрылся, а из него на пол упало нечто шевеляющееся и потрескивающее. Это нечто, похожее на пушистый клубок, несколько секунд лежало неподвижно, а вот затем направилось к девушке, которая с визгом отскочила в сторону. — Не бойся, — улыбнулся Кирилл, — просто погладьте его и подумай о чем-нибудь хорошем. — А что это? — дрожащим голосом спросила Нина. — Увидишь? — «Погладь!» Девушка вопросительно посмотрела на Антона, но тот лишь пожал плечами и кивнул. Нина присела на корточки и, осторожно протянув руку к шипящему клубку, коснулась его кончиками пальцев. «Теплый и мягкий. Ой, что с ним?» Клубок неожиданно пошел разноцветными пятнами, затем вытянулся в длину и завертелся на месте. Через минуту у ног девушки Сидело небольшое животное, похожее на белку, с тремя полосками на спине. Смотрите, бурундучок. Всплеснула руками девушка, смело беря животное руками. Какой милашка. Кодовое имя, неожиданно произнес Бурундук металлическим голосом, отчего Нина чуть не выронила его на пол. Имя, кодовое имя, повторил Бурундук. Полосатик пойдет? Она вопросительно посмотрела на Кира, и тот кивнул. — Отвердите. — Погладь его, — подсказал парень. — Колосатик. Девушка провела пальцем по голове зверька. — Принято, хозяйка, продолжить настройку или отложить? — Отложить, — сказала Нина, и Бурунду кивнув, перебежал по руке на плечо девушки и пристроился там. — Кир, что это? Спросила Ольга, во все глаза, глядя на сидящего на плечи сестры зверька. Спирс, если я правильно понимаю. Грегор Эдуардович подошел к дочери и протянул руку к зверьку. Тот коротко писнул и произнес Недопустимая процедура, возможность угрозы хозяину, настройка не закончена. Перехожу в режим ожидания приказа. Отец девушки поспешно отдернул руку и покачал головой. Затем повернулся к Кириллу и снова глядел его. — Вы меня удивили, молодой человек. Я не буду спрашивать, где вам удалось достать Спирса, который, к тому же, судя по всему, еще ни разу не стирался. На выход представляете, сколько эта машинка стоит? Кирилл пожал плечами. Мутная лента и ртыша неожиданно выдорнула из пелены дождя когда Глайд, заложив резкий крен, устремился к мигающей огнями в залетной полосе Омского аэровокзала. Мягко коснувшись взлетного поля, выпущенным в шасси, тяжелая машина подкатилась к стеклобетонной глыбе аэровокзала, от которого в его сторону выдвинулась полоса трапа, покрытая легкой дымкой защитного поля. Кирилл подхватил небольшую сумку-рюкзак, лежащую на соседнем сиденье, не направился к выходу. В отличие от Москвы, куда он недавно летал, Омский аэровокзал встретил его почти пустым терминалом. Лишь несколько человек толпились в зале, изредка поглядывая на табло с номерами рейсов, да пара киберуборщиков вставали туда-сюда, выискивая грязь и мусор. Спросив у одиноко стоящего парня путь к стоянке с глайдами, Он закинул сумку за плечо и направился в указанном направлении. Стоянка размещалась на втором этаже вокзала, на большой крытой террасе, отчего стоящие здесь глайдеры взмывали непривычно вверх, а некоторое время скользили по разгонному тоннелю, словно космические истребители, стартующие с внутренних палуб авианосца. Подойдя к ближайшей машине, Приветливо распахнувший перед ним двери, Кирилл недоверчиво посмотрел на облупленную краску корпуса и потертые сиденья, но все же сел и, отметив на карте нужный адрес, нажал кнопку взлета. Глайдер несколько минут стоял неподвижно, мигая бортовыми огнями, и Кирилл уже хотел покинуть машину, чтобы поискать другую, более исправную, но тут внутри что-то громко щелкнуло, и он точно ужаленный рванулся вперед. Вообще-то сообщение о том, что надо прибыть в Омск для дальнейшего собеседования по поводу поступления, пришедший из центрального деревня Центра Спаса, изумило Кирилла. Насколько он знал, зеленометка напротив наименования учебного заведения означало, что получивший ее уже практически является студентом, данного вуза, и для зачисления оставалось лишь послать запрос и, дождавшись официального бланка, отправить подтверждение. А тут дополнительное собеседование. Это, как и необычное название «искатель», настолько заинтриговало парня, что он, отложив бланк «Ниопа», решил слетать, но, помня случай со своей тайной поездкой, сперва поспешил сообщить об этом решении матери и Ольге. Глайдер летел над городом, плохо видимым из-за сплошной пелены дождя. Искомый адрес находился на окраине города, растянувшегося узкой полосой вдоль реки по обе ее стороны. И из истории Кирилл помнил, что Омск был некогда огромным мегаполисом, более чем с миллионным населением, несколькими большими заводами и даже собственным космопортом. Однако после исхода город стал приходить в упадок, и на данное время его население едва доходило до 20 тысяч человек, а из всего производства остался лишь завод кибертехника. Кстати, здесь находился и профильный институт кибернетики, где, судя по адресу, и должно было проходить его собеседование. Глайдер приземлился, на небольшой площадке метров в ста от здания института, похожего своей формой на огромную перевернутую тарелку. Кирилл уже в сотый раз, пожалев, что никак не купит своему запястнику модуль, позволяющий создавать поле для защиты от дождя, выскочил из машины и бегом устремился к институтскому зданию, стараясь огибать наиболее большие лужи. И все равно, когда он улетел в вестибюль, то своим видом больше всего напоминал мокрую ворону. Модификатор, стоявший около раздевалки, не очень-то и помог. Несмотря на то, что он сменил несколько стилей, ткань все равно оставалась влажной. Под вот один его звякнула открывающаяся дверь, и Кирилл, обернувшись, увидел вышедшего парня, который, заметив модификатор, так же, как и он пару минут назад, ринулся к аппарату. Высокий, смуглый, с длинными до плеч волосами, он стянул себе рубаху, обнажив мускулистый торс и, отжав ее только потом, подключил к модификатору. — Все равно не очень поможет. Ткань влажная. Парень молча погасился на Кирилла и, свинив еще пару раз фасонной рубашки и брюк, сокрушенно вздохнул. — Черт бы побрал этот дождь! Знал бы, модуль дождевика вставил в запястник. — А я вот тебе все купить его забываю. — Да я вообще-то тоже, — улыбнулся парень. — Ты поступать? — Ну, вроде того, — кивнул Кир. — Правда, не сюда. — Так ты на собеседовании? — Ага. — И я. — Парень протянул руку. — Ну, тогда будем знакомы. — Рен, Айко, я Скарип. Скориб? Скориб. — Кирилл присвистнул. Э, — В смысле, те, которые острова? — Ну да. — Рен снова улыбнулся. — А откуда еще? Карибы вроде одни. Кирилл Градов из Речного представил Сакир, пожимая протянутую руку. Речного? Ну, городок такой. О, кивнул Лайка. Ну, тогда я из поселка Кундига, что на Карибах. Так точнее будет. Дверь снова звякнула, и в Сибирь вошла девушка, окутанная розоватой дымкой дождевика. Отключив поле, Она огляделась и, заметив Кирилла с Айком, направилась в их сторону. «Здравствуйте, мальчики!» Рен тут же расплылся в довольной улыбке чуть выпятив и в грудь ответил. «Мадам, ну какие же мы мальчики?» «Неужто девочки?» Девушка в притворном ужасе прикрыла рот ладошкой. А -а -а". «Айка не нашелся, что ответить, и лишь покраснел». Кирилл покосился... На своего нового знакомого, несколько зависшего, после слов девушки, вздохнул. — Я Кирилл, а это Рен. И не знаю, как он, но я точно не девушка. Незнакомка улыбнулась и, бросив взгляд на набычившегося Рена, прыснула со смеха. — А я Аира Минака из Токио. Она протянула свою узкую ладошку Киру, затем Майка. Очень приятно. Кир пожал руку девушке. Невысокая, примерно ему под подбородок, с чуть раскосыми глазами, смуглой кожей, узкой талией и большой грудью. Широкий лоб, тонкий прямой нос, разноцветные волосы, волнами падающие на плечи, узенький подбородок и большие карие глаза с длинными густыми ресницами. — Все, — рассмотрел, — девушка кокетливо улыбнулась, — но кирилл смущенно улыбнулся и пихнул локтем рена тоже во все глаза смотревшего на девушку народу на собеседовании собралось не так уж и много по крайней мере аудитория была заполнена чуть больше чем наполовину народу не толпа констатировал кирилл оглядывая идущий вверх ряды да ты чего хотел удивился Рен. Это ведь не какой-то престижный вуз. Я вон о его существовании только из табеля узнал. А почему тогда решил пойти? Айка пожал плечами. А куда? У меня выбор небольшой. На острове одна школа на четыре деревни, и та больше времени работает. Так что у меня в табеле всего несколько направлений. Только вот уверенности в том, что я там сдам экзамены, у меня нет. А тут зеленая метка. Да для меня это дар божий. «А вот ты тут что, забыл?» «Пилотом хочу стать, но у меня все направления в гуманитарные институты», — вздохнул Кир, умолчав о зеленой метке против необ. «Понятно. Ты неисправимый романтик», — расплылся белозубая улыбка Айка и, хлопнув Кира, по плечу добавил. «Сразу видно — наш человек». «Ну?» Кирилл пожал плечами и, отыскав глазами свободные места, направился к ним. Едва не уселись, как в аудиторию бежала Аира и, протиснувшись мимо Рена, приземлилась между парнями. Кирилл хотел уже было спросить, куда она пропала. Но тут в аудитории, вошли трое мужчин, одетых в черную униформу. «Аудитория, тихо!» — громко сказал один из них, привлекая внимание собравшихся. Подождав, пока все голоса смолкнут, он подошел к кафедре и, встав за нее, окинул внимательным взглядом собравшихся. — Во-первых, разрешите вас поприветствовать и представиться. Я Марк Дорнер, старший куратор набираемой группы. — Море декан факультета? — раздалось откуда-то с мест. — Нет, куратор, — улыбнулся мужчина, — у нас нет факультетов. То есть, аудитория зашумела. Тишина. Дорнер поднял руку. Я сейчас все объясню. А пока одно маленькое условие. Он повернул голову и что-то тихо сказал одному из своих спутников. Тот коротко кивнул и, подойдя к закрытой двери аудитории, распахнул ее, а сам замер рядом. Так вот, продолжил тем временем куратор, я буду объяснять а все, кто передумал или сомневается, может подниматься и покидать аудиторию. Однако хочу сразу сказать, что дороги назад не будет. Понятно? Аудитория снова зашумела, обсуждая странные условия, но все остались на своих местах. Подождав, пока все немного успокоятся, Дорнер продолжил. «Итак, как я уже говорил раньше, у нас нет факультетов». А поэтому отсутствуют деканы, да и сами деканаты. Мало того, все заявленные нами специальности на самом деле изучаются вместе. «Это как так?» — скочила с места какая-то девушка. «У меня в табеле было написано, что есть обучение на навигатора». Кирилл обернулся и удивленно посмотрел на девушку. Насколько он помнил, в его табеле ничего подобного не было. «Сядьте, мадам». Дорнер улыбнулся. «Все правильно. Мы будем обучать и на пилотов, и на навигаторов, и на техников, и еще по многим профессиям. В конце концов, вы выберете одно из нужных вам направлений и преуспеете в нем, но, повторяю, всему этому вы будете обучаться вместе, ибо профессия спасатель-универсал требует множества знаний и умений». — А в результате толку будет мало! — фыркнула девушка, поднимаясь с места и направляясь к выходу из аудитории. — Кто еще так думает? — куратор нахмурясь обвел глазами задумавшуюся аудиторию. — Поднялось еще человек десять. Подождав, пока они выйдут, Дорнер продолжил. — Во-вторых, и это для многих будет неожиданностью, мы являемся какой-то мере военной организацией, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кирилл удивленно переглянулся с Минака, затем покосился на Айко, но тот, приоткрыв рот, слушал Дорнера. Тем временем из аудитории стало уходить все больше народу, особенно когда куратор объявил, что после четырех лет обучения... Они будут обязаны служить в подразделениях Центра Спаса не менее пяти лет. Кирилл уже тоже было собрался идти, но неожиданно обнаружил, что Минака вцепилась в него обеими руками. — Аэра, ты что? — Ой, извини, разве что-то? Девушка отпустила руку Кира и виновато улыбнулась. — Итак, девять человек, не густо. Кирилл вздрогнул и вгляделся. — Действительно, помимо их, в компании в аудитории осталось еще шестеро. — Ну и хорошо. Дорнер сошел с кафедры и призывно помахал рукой. — Давайте сюда, на передние ряды. Подождав, пока все спустятся и рассядутся, он прошел вдоль ряда, внимательно вглядываясь в лица оставшихся. Кирилл, который все еще хотел уйти, неожиданно успокоился и, потеснив Айка, уселся рядом. Чем-то Дорнер напомнил ему его тренера по униксу. Такой же невысокий, кряжистый, с широким добродушным лицом и пристальным взглядом. Однако в нем, так же, как и во Владлене Михайловиче, чувствовалась какая-то скрытая сила. Эдакий хищник, тщательно спрятанный, но готовый в любой момент выпрыгнуть из своего укрытия. Именно ощущение этого могучего зверя, прятавшегося в тренере. Чувство спокойствия, уверенности и надежности, исходившее от Владлена Михайловича, некогда заставило его остаться в секции. Сейчас Кирилл чувствовал то же самое. — Итак, больше никто не передумал. Все промолчали. — Хорошо, — Дорнер кивнул. Подходите по одному к моему помощнику и сдайте свои табели. «Затем распишитесь в приемной ведомости». Кирилл подошел к расположившемуся за кафедрой помощнику предпоследним и, мотнув головой, решительно протянул тому трубку табеля. Тот кивнул и вставил ее в приемное гнездо портативного компьютера. Золотистая трубка табеля дрогнула и, распавшись на тысячи блестящих кусочков, превратилась в маленький вихрь, который втянулся внутрь приемника компьютера. «Распишитесь, здесь и здесь». Кирилл взял ручку и, поставив подпись в протянутом ему бланке, вернулся на свое место. «Ну что, все?» Дорнер подошел к кафедре и, бросив взгляд на экран компьютера, удовлетворенно кивнул. «Итак, вы все теперь кадеты Высшей Академии Центр Спасоискатель». «Академии?» Айкаш подпрыгнул на месте, а все остальные изумленно вытаращились на куратора. Но тот лишь улыбнулся. «Все узнаете по прибытии. А теперь запомните, 30 августа всем быть у себя дома. В течение дня за вами будет прислан специальный транспорт, который отвезет вас в академию. А пока все свободны».